Захотелось что-то изменить в своей жизни. Мои подруги стали выходить замуж, вроде и мне надо. Он был очень обходителен и настойчив и, как мне казалось, очень меня любил. В общем, я сдалась. И что? Такая дикая любовь так быстро закончилась. Только теперь я поняла, что все отношения, будь то любовь или дружба, должны быть двусторонними. Иначе они выдыхаются и перестают существовать. только ответная любовь имеет право быть. А остальные формы это утопия, которая рано или поздно приводит к трагедии. По поводу брачного договора предложил он как доказательство бескорыстности с моей стороны. Я естественно согласилась. Я не корыстна. Нет, я, конечно, люблю и красивые вещи, и путешествия, а также вкусно поесть, но ради этого я не готова на всё. Последнее слово было выделила голосом. Надеюсь, вы понимаете, о чём я. А какие условия обрачного контракта? Так, просто интересно для справки. Ну, если в общих чертах, то при разводе каждый остаётся с тем, с кем пришёл в брак. И что приобретено в браке, тоже не делится. Но если один из супругов уходит из жизни первый, обязательное условие естественным путём, то всё его имущество наследует супруг. Мы собирались жить вместе долго и счастливо, нарожать кучу детей и умереть в один день. Скорее всего, от моей холодности он и пошёл искать утешения. Но если вы думаете, что мой бывший супруг хочет меня убить, то вы ошибаетесь. У меня ничего нет, только чемодан, с которым я сейчас путешествую. Но и он не представляет никакой ценности. У него даже колёсико вот-вот отвалится. Да. Задумчиво ответил Дмитрий. «Если до этого я подозревал вашего мужа, то информация о колесике решила все». «Дмитрий, а вы женаты?» «Немного не в попа, ты как-то заискивающе спросила Белла». «Нет, и никогда не был. Хотя папа и мама очень просят меня об этом вот уже лет пять». Лаконично и просто ответил Дмитрий. «Вы с такой любовью говорите о родителях. Вы с ними очень близки?» Да, у меня чудесная семья. Полный комплект: бабушка, дедушка, мама, папа, сестра. Я их очень люблю. А у вас? У меня тоже прекрасная семья. Мама у меня чудесная, понимающая, весёлая. Отчим тоже нормальный. Он мне почти как отец. А ваш настоящий отец? Он благополучно живёт за границей, и ему до меня нет дела. Он как уехал в Америку после института, так ни разу не захотел меня лицезреть. Развёлся с мамой через адвокатов, так что, думаю, всё у него благополучно. Но вы сами не хотели его найти, узнать, познакомиться. И ещё чего? Я не собираюсь перед ним унижаться и выпрашивать отцовскую любовь. Когда присылал к маме своих адвокатов, мог бы поинтересоваться через них, как я. Но он даже алиментов мне не платил ни копейки. Да и мама не взяла бы, она очень гордая. Зачем выпрашивать? Просто познакомиться. Вы же самодостаточный человек, вам от него ничего не надо. Вы говорите прямо как мой бывший муж. Он постоянно уговаривал меня найти отца в Америке и поговорить. Даже почти уговорил, взял у меня все данные и собирался провести собственное расследование, но потом как-то всё затихло и забылось. Я думаю, он потерял интерес ко мне, а с этим и интерес ко всем моим делам. И всё-таки я бы посоветовал вам найти отца. Кройф родная, опять же, а вдруг ему нужна ваша помощь? Не хочу об этом говорить. Лучше скажите мне, что сегодня произошло с Александровым? Пытаясь скрыть раздражение в голосе, и заодно сменить тему заговорила Биата. Кажется, я знаю. Ему позвонили и сказали, что один снежный шар разбит. Так сказать, обнаружился ваш косяк. Так может, я признаюсь, расскажу, как всё было на самом деле. Я же не специально Заплачу в конце концов. Бедный человек, он так переживает. Ни в коем случае, придерживайтесь тактики, которую мы с вами обговаривали ещё в Благовещенске. Это не моя прихоть, это приказ Родины, и они, как известно, не обсуждаются. Я ничего не понимаю, но думаю, вы сдержите слово и расскажете мне подробно, когда всё закончится. Дмитрий, вот вы сказали, что меня хотят убить. Вы пошутили, ведь, да? — Давайте спать было, Сергеевна, а то после знакомства с вами я полностью всю ночь не спал еще ни разу, а когда я не высыпаюсь, не могу нормально думать. Мне же кажется, что мне не хватает только пару пазлов, и я сложу этот пасьянс, — уже зевая проговорил Дмитрий. — Вспомнила, — закричала Белла. — Я вспомнила, что в сумке было не так. — Что вы так кричите? — испуганно спросил Дмитрий. — В какой сумке что не так?